Глава 23. третья. Вскоре появляются из открывшихся ворот крепостей Орт Ниббинг с помощником на лошадях и скачут к нам. Они горячо благодарят за такую мощную поддержку и освобождение от блокады. В замке нам особо ничего не угрожало, однако теперь мы можем выдвинуться на помощь к маршалу Каменволю. Вы же тоже туда пойдете? Ну, я бы с удовольствием отправил к маршалу одного Орта Нибинга, только боюсь, что против превосходящих сил он точно не потянет сражение. И настоящая регулярная армия при пушках разобьет по отдельности замки и крестьянское ополчение. Потом уже как следует займется нами и нашими крестьянами, хотя тут есть разные варианты. Ополчение стало изрядно сильнее после процедур в скале и еще гораздо смелее, ощутив новую силу в своих старых руках. Королевские войска тоже умоются кровью и потеряют от третьей до половины воинов. Однако, если помочь нашим союзникам в этом мире, они не только защитят нас своими телами, но и на следующий год останутся здесь в качестве первого рубежа. Раялисты, как я их называю, уже потеряли примерно четверть своих солдат, так что и маршал со своими сторонниками вполне могут пустить им много крови. Поэтому до наших земель они точно не доберутся в этом году. Двойной агент донес до наших внимательно слушающих ушей сведения что пехоту у королевских полководцев осталось около 1800 копий, значит, теперь на 400 меньше. Еще кавалерии было около 150 всадников, теперь уже не больше 50 после кровавой жатвы в Клепере, и того избиения, что случилось сегодня на опушке леса. Еще и Олег с Норлем могли повыбить кавалерию и вообще должны вскоре появиться около второго замка, который мы собирались деблокировать совместными усилиями с разных сторон. Правда, для этого хватило одного моего отряда, еще достаточно стандартной и поэтому тупой тактики королевского командования против отрядов сотни арбалетчиков и чудо-оружия для начала. Понятно, что наличие такого количества мощных арбалетов у задрипанных повстанцев никак не получилось предугадать королевским командирам. Ну и квинт с ними. Болтов осталось, по моим подсчетам, еще на пару дней такой войны. Впрочем, все они будут вытащены из тел убитых и даже раненых врагов. Как бы они ни просили немного подождать с этим делом. Сломанные и сильно помятые пойдут в мастерскую и кузницы. Ничто не пропадет при таком рачительном ведении войны. А остальные пополнят наш запас. Когда обсуждали форму наконечников для болтов, именно я настоял на том, чтобы их можно было вытаскивать после использования. Никаких там шипов с обратным ходом, зазубренных краев и остающихся в ране наконечников. Просто такое гуманное по этим временам оружие. А самое главное, что с возможностью до пяти раз использования после легкой поправки молотком в полевых условиях, как мы уже вполне планомерно проверили на тушах свиньи на стрельбище. Потерять 30 своих людей убитыми и ранеными против 450 у противника, такие потери мы себе можем сейчас позволить. В этом году точно можем. Наверняка, что серьезного нашествия нам стоит ждать только на следующий год. Черт, не нам. А только Норлю придется отбиваться дальше, все время забывая про свои изменившиеся планы. Поэтому хорошо бы помочь ему по максимуму и хотя бы захватить несколько пушек, а лучше все из имеющихся у королевского отряда для усиления замков и начала производства своих образцов. Конечно, более мощных для установки на крепостные стены и более легких для установки на прообразы тачанок. И еще Олег должен правильную картич ему обрисовать, Можно сказать, что должны выпустить первые танки в этом мире. А как будет здорово внезапно дать картечью по сложному строю врага, пока тут ходят такими колоннами и шпалерами в атаку. У Олега с собой есть описание, как производить порох, как делать разрывающиеся ядра, и вообще есть все, что нужно для доминирования на поле средневекового боя. Он уже много времени потратил, переписывая свои первоисточники с рисунками, переводя их на местный язык с парой грамотных заместителей по хозяйственной части. Полной секретности, понятно, создать не удастся, поэтому требуется присмотр за и их верности нашему делу. Тфу, опять думаю про себя вместе с приятелем. Верности великому мастеру Норлю. Мародерка и перевозка раненых солдат короля занимает все время до вечера, как раз подводы с нашими ранеными уже отвезут мужиков и парней. Олег опять же ввел минимальные понятия лечения при легких ранениях. С нами следуют в обозе также нанятые для ухода за раненными нашими и не нашими, пожилые женщины, чтобы сразу обеззараживать, насколько это возможно в полевых условиях, раны и бинтовать их, приготовленные чистой тканью. В Жомбурге пара конфискованных домов приготовлена именно для выздоровления получивших раны воинов, с усиленным питанием и перевязками каждый день. Для такого необходимого и тяжелого дела привлечены бабы из сел. К вечеру наши медсестры занялись уже ранеными солдатами короля, теми из них, конечно, кто не умер до этого времени от потери крови и имеет какие-то шансы на выздоровление. Там служит такой же простой народ, не сильно избалованный деньгами и благодарностью своих командиров, поэтому мы спасаем им жизни и заодно покажем, как сытно живут у нас защитники Родины. Тогда вполне возможно, что они осознанно продолжат службу уже в наших вооруженных силах. Люди, умеющие воевать, нам по зарез нужны. Тем более с таким денежным запасом можно и пару тысяч воинов содержать без проблем. Утром мы выдвигаемся вместе. Сотня Орта половина на лошадях, наши 80 арбалетчиков. И уже всего полсотни наемников и разведчиков конными. Тоже несем потери. Правда, у нас больше половины выбывших, раненые, так что не все так печально. Через час разведка обнаружила отряд Норля и Олега. Также все 170 воинов. Потерей у приятелей точно нет. Встреча, объятия и рассказы о первом крещении в бою. Постерегли отряд какого-то орта. Человек 60 у него было конников. Правда, его разведка тоже нас обнаружила, пусть и не сразу. Поэтому залп на излете давали. Выбили у них половину лошадей с всадниками. Остальные ускакали сразу, Больше никого не видели из врагов. «Я рассказываю про наши успехи. цифры в четыреста убитых, раненых и пленных в одном сражении народ серьезно потрясла. Ничего себе! Какая у тебя война пошла суровая? И где сражались? Из засады стреляли?» — поражается Норль. «Нет. Королевские командиры разглядели, что нас мало, и в чистое поле выгнали две трети своих солдат маршировать в нашу сторону. Треть около замка оставили. Скажу, что отбились едва-едва». Телеги спасли от больших потерь. Все получилось, как на стрельбище. Они молча шли, мы молча стреляли. Успели семь залпов выложить, когда пришлось отступать от телег. Тут наемники с флангов подключились. Они тоже людей потеряли. Но победа оказалась полная. Одних раненых развезли по селу около 80 человек из пленных. Наших 15 уехало в Жомбург. Подробно рассказываю я приятелям и их командирам. Какие теперь Планы? Нас теперь 300 человек наших и сотня сортом нибенгом Из них 180 арбалетчиков и 150 конных. Мы на все способны, кроме как штурмовать почти полторы тысячи королевской пехоты в прямом приступе. Не выдержим точно лобового удара. Значит, нужно занять удобные позиции и стрелять. Около того замка есть село, и там еще где-то 300 воинов маршала. Часть в замке, часть где-то рядом позиции держит. Ночуем около освобожденного замка, выставив кучу дозоров со всех сторон, опасаясь внезапного появления основной армии. Конечно, ее командиры — это не Суворов, про ночные марши на десятки километров ничего не знают, да и не умеют такое осуществлять. После завтрака выступаем двумя колоннами, прикрывая стрелков с обеих сторон. Еще три часа хода, из высокого холма в пяти километрах от замка, где засел маршал, я вижу сам замок. Отряды пехоты противника расположились со всех сторон, и их очень много. Так прямо к ним не подступиться. Нужно найти место, где они не смогут наступать развернутым строем и обойти нас с флангов. Место такое находится с той стороны, только подойти к нему мы не можем. Нас тоже обнаружили. Теперь весьма многочисленный неприятель перестраивает свою армию в нашу сторону. Время от времени бабахают пушки. Похоже, что роялисты сносят ворота или часть стены в замке. Немного подумав и посовещавшись с товарищами, я решаю не рисковать нашими людьми без особой надобности. Мы с нашим состоянием обученности и стойкости можем эффективно только из укреплений хорошо отстреливаться, а подступать к регулярным войскам — ну его нафиг. Любая быстрая и умело проведенная атака со стороны противника и мои стрелки понесутся бегом, бросая дорогие и секретные арбалеты. Наше основное пока оружие победы. Поэтому Олег обучает стрелять меня из своей чудо-пушки, доверяет мне наконец свой мешок с каким-то солидным шаром внутри и инструктирует дальше. Шара в мешке не касайся ни в коем случае рукой. У тебя приличный уровень, только он заряжен на 60%, даже мне с ним нелегко совладать. А что может случиться, если я его коснусь? Превратишься в темного пластилина, как Саурон или Соруман. Ага, таких неприятных персонажей я знаю, и не хочу с ними иметь что-то общее, поэтому держу мешок на груди очень осторожно. Потом следует лекция по применению базуки, как ее называет Олег, и я готов на подвиги. Отхожу с двумя бластерами, Олега и своим, подальше от нашего отряда, вхожу в незаметность и иду дальше к замку. Солдаты короля стоят не сплошной стеной вокруг замка, поэтому спокойно прохожу мимо них и подхожу к воротам. Перекидываю сбоку от них камень с запиской, где расписаны действия маршала и его людей после того, что вскоре случится. Дождавшись через десять минут нескольких звуков рога со стены, подтверждающих, что меня вполне поняли, обхожу вдоль огородов дома, занимая удобную позицию сбоку перед бруствером, где установлены все четыре пушки. Там жизнь кипит. Пушкари выполняют сложный ритуал с танцами вокруг первых в этом мире пушек. Чистят ствол банником, забивают пороховой заряд, пыжи, ядра, снова пыжи. В общем, суеты производится много. На один выстрел времени уходит минут пять, не меньше. Две пушки стоят спереди, две на отдалении сзади. Похоже, их меняют время от времени, чтобы не нагружать и изнашивать одни стволы непрерывной пальбой. После выстрелов двух пушек одной за другой, все вокруг затягивается белыми облаками сильно дымного пороха. Артиллеристам приходится ждать в такую безветренную погоду, пока можно будет рассмотреть результаты стрельбы. Лупят прямой наводкой с расстояния в сотню с небольшим метров, прикрытые парой десятков лучников, не дающих никому из защитников замка голову над стеной поднять и попробовать подстрелить кого-то из опасных для замка пушкарей. Результаты пока не очень понятны, Несколько отметин на окованных железом воротах и уже выбитая пара клепок из них. Так и стреляют только первый день, насколько я понял. Вот как станут выглядеть ворота через 2-3 дня, это уже вопрос. Столько времени противнику мы решили не давать, поэтому я послан под умением нанести коварный удар прямо в сердце осаждающей армии. Целью сначала обычными импульсами из-за подходящего забора с 50 метров, привлекая внимание охраны пушек и лучников. Однако выследить меня и как-то помешать диверсии времени у них точно нет, хотя несколько лучников взглядами нащупывают место, откуда вылетает что-то непонятное. Я переключаю базуку на выстрел аннигиляционным зарядом, отправляю его прямо в ствол пушки и сразу же ставлю защитный купол, падая ничком в глубокую канаву под забором из жердей. Через пару секунд раздается уже очень сильный взрыв, осколки пушки легко пронзают защитное поле надо мной, Я очень радуюсь совету Олега найти надежное укрытие и не рассчитывать в этом случае на магию. Предупреждающие крики захлебнулись. Все пушкари и лучники, кто был достаточно рядом, чтобы разглядеть последний заряд базуки, скорее всего замолчали навсегда. Я поднимаю голову и вижу опустошение, произведенное разлетевшимся стволом пушки. Никого в живых на расстоянии 50 метров от разрыва я не вижу. Зато слышу, как тут же распахиваются ворота замка, и солидная толпа защитников несется прямо к брустверу, на котором стояли пушки. Да, пользуясь опустошением вокруг, которое произвел взрыв ствола орудия, люди маршала собираются захватить одну или несколько пушек, сильно досаждающих им сейчас. Вырвать, так сказать, все ядовитые клыки у армии короля на этот год, лишив ее самого действенного средства для захвата замка. Помешать им почти некому — Пушкари, вся прислуга, лучники и большая часть командования, находившаяся сбоку от бруствера, на чердаке соседнего дома для наблюдения, погибли или сильно ранены. В живых остались только воины, находившиеся около порохового запаса в специально выкопотом окопе. Первые пушки взрываются обычно часто, поэтому меры предосторожности приняты серьезные. Только в случае с полной аннигиляцией всей металлической пушки она разлетается полностью Они разрывают ствол или заднюю часть, поэтому столько жертв вокруг орудия. Налетевшие воины маршала добивают оглушенных солдат, дружно хватают мешочки, бочонки с порохом, несколько ядер и тащат в замок. Остальные по десятку сразу облепили поваленные взрывом пушки и волокут их туда же. Раздающиеся крики выживших командиров помешать захвату дорогущих пушек не дают пока толку. Лучников поблизости не видно. Остальные копейщики отведены на пару сотен метров и только теперь могут разглядеть последствия внезапного взрыва. Когда они прибегают к месту, где стояли пушки, преодолевая плотный огонь лучников и арбалетчиков из замка, порох уже унесен весь, остались только рассыпавшиеся ядра, а последнюю пару пушек затаскивают в ворота. Да, разгром королевских пушкарей и триумф маршала на лицо. Теперь королевским полководцам придется брать замок чтобы отбить ценнейшие для этого времени орудия. Класть много своих людей на штурме, но при наших явно мешающих штурму отрядах вокруг замка придется командирам короля сначала разбить наши отряды. Мы как раз готовимся к такому развитию событий, занимаем возвышенности и валим деревья вокруг позиции, создавая примитивные засеки.